Глава девятнадцатая. 14 июня. Севах. Александр. Дождь. Этот долбанный дождь пошел опять. Вон капли барабанят по крыше и по стеклам казармы. Как же хорошо, что она такая большая. Казарма, я имею в виду. Но на улице сыро, мокро, противно. Выходить из теплого и сухого помещения совсем не хочется. — А казарма хороша. Мы все вообще без проблем в ней разместились. Сегодня ночью Макар с некоторыми из ребят даже умудрились соорудить что-то типа большого навеса и загнать под него помятый плащ и один из бронированных хаммеров. Вот и сейчас, подойдя к окну с чашкой кофе в руке, я видел, как сквозь щели каких-то листов железа, которыми они огородили этот импровизированный гараж, прорываются вспышки сварки и слышатся удары молотков по железу. То, что они восстановят второй плащ, даже не сомневался. Туман мне вчера вечером еще сказал, что Макар с Магой, с некоторыми из ребят, взяв парочку машин, катили в какой-то магазин за инструментами и материалами. Листы железа там, уголки и так далее. Вот из них они и собрали этот навес, чтобы под дождем не работать. Апрель развил бурную деятельность по ремонту джипов. Все правильно. Думаю, что все три «Хаммера» нам еще понадобятся. Апрель молодца. Прошаренный и запасливый. Набрал запчастей для машин более чем. Это Чуб. Зашипела Раца его голосом. К нам гости. Одна машина, в ней трое. Одна, кажется, девка. О как! Кого это к нам несет такую погоду? Хотя тут погода такая постоянная. Меньше, чем через минуту, я увидел, как во двор казармы заехал синий джип Т-7. «Это машина Кета», — безошибочно определил Слива. «Он к нам приезжал на ней пару раз». «Опять, что ли, денег за казарму хочет?» — спросил я сам у себя. «Да не, вряд ли. Мы же ему нормально отбашляли», — ответил Слива, подумав, что вопрос адресован ему. «За неделю. Нужно будет продлевать». «Деньги есть, надо продлим, спокойно ответил Слива, намекая на бандитский общаг, который нам достался. Джип аккуратно подъехал на свободное место и припарковался практически около самого крыльца казармы. «Сегодня с утра я отправил кирпича Лешего и Фука за обещанной премией за оборону стены. Заодно они должны были заехать купить ящик самого хорошего вина или что тут есть, и отвезти этому командиру» который нам вчера помог с пушками. Мля, я так и не спросил, как они будут все трупы зверей-то убирать. Глянь, так это же та тёлка, — выпалил Слива, — дус, кажись. Точно. Из джипа выбрали скет, допы и дус. Та девчонка, которую мы отбили от рейдеров. В руках у ребят были пакеты, и, судя по всему, там были и бутылки со спиртным. — Добрый день, мальчики! — смахивая со своих волос капли воды, поприветствовала нас Дус, едва войдя в казарму. — Привет! Здрасте! — поприветствовали мы ее. — Вижу, ты уже выздоровела? — спросил я. — Быстро ты на ноги встала. — Врачи хорошие! — улыбнулась она. — Вот это вам за помощь! — показала она на пакеты в руках Кета и Доба. Те немного так их встряхнули, и мы отчетливо услышали звяканье бутылок. — А мы видим у вас пополнение, — кивая себе за спину, сказал Кет, отдавая пакеты мушкетерам. — А в ваших тачках весь город трещит, — подключился Доб. — К вам еще люди от производителей не подъезжали? — Подъезжали, — кивнул я, приглашая гостей на кухню. — Вчера двое в шлюзе подходили. Мы как раз на стене были, помогали от зверей отбиваться. От меня не ускользнуло, как все трое тут же переглянулись. «А пацаны наши вчера приехали», — улыбнувшись про себя, продолжил я. «Ну, про ваши дела мы спрашивать не будем», — взяла разговор в свои руки Дус. «Спасибо вам еще раз за помощь. Если бы не вы...» — она запнулась. «Брось!» «Мы просто оказались в нужное время в нужном месте», — ответил я. «Жаль только, что остальных из твоего экипажа спасти не смогли». «Да», — вздохнула она, — «хорошие были ребята». Из вежливости они посидели с нами минут пятнадцать-двадцать. Кофе мы попили, поговорили о том, о сём, и они, сославшись на дела, уехали. Ну и хорошо. Поблагодарили, не забыли нас. Кет про деньги за казарму больше не спрашивал. Он с Добом всё на нашей тачке косился и на появившихся ребят. Я поймал себя на мысли, что наверняка у них в их головах тоже много вопросов и про машины, и про нас, И про вновь прибывших пацанов. Они же все загорелые, как негры. А с нас загорожен, начал потихоньку сходить. Да, загар. Тут-то такого солнца уже минимум неделю нет. А риф он вообще весь практически черный. Да и остальные ребята не лучше. Но эти трое неудобных вопросов задавать не стали. Отмазаться-то, конечно, можно было бы, откуда эти такие загорелые взялись. Но я не очень горел желанием отвечать на неудобные для нас вопросы. Уехали и уехали. Только вот Кэт с Добом очень уж головами по сторонам крутили. Но спишем просто на их интерес. Слива, крикнул я своего телохранителя. Тот появился рядом мгновенно. Две машины, шесть человек, сорок тысяч кут с собой. Через десять минут выезжаем. Понял, кивнул тот. Ты что задумал, удивленно спросил у меня туман, а Грач вон тоже хитро прищурился и смотрит так, как будто я ему что-то должен. Я же вам вчера сказал, надо с Фимом разобраться и вернуть ему тачки. Где же ты их возьмешь-то, еще больше удивился Грач. Все будет нормально, пацаны, есть у меня идея. В девяностых годах в России был у меня знакомый, он был хороший такой балабол, аферист. Язык у него был подвешен. Будь здоров. Современные депутаты отдыхают. Он мог уговорить и уболтать кого угодно. Ох, сколько он народу обманул! Как он говорил, лохи на Руси не переведутся никогда. Если кто помнит, в девяностые годы в России была напряженка с некоторыми продуктами питания, особенно с сахаром. Антон, так звали этого чувака, один раз купил крузовик сахара в мешках. Приехал в небольшой поселок и продал его практически за копейки. Я уже не помню цен. Но смысл был в том, что он на оптовой базе купил мешок сахара, например, за 50 рублей, а в поселке продавал мешок по 30 рублей за мешок. То есть себе в убыток. Естественно, местные жители смели несколько тонн сахара за час небольшим. Дальше Антоха говорил, типа, кто хочет еще сахар, давайте денег, завтра привезу. Ну, народ и давал. Не весь, конечно, но давал. Сахар такая вещь, что пользуется спросом всегда. А если вы живете в деревне, то тем более. Благодаря политике нашего правительства, жрать то время было особо нечего. Вот народ и крутил себе на зиму различные варенье. А без сахара это не сделаешь. А тут халява. «В магазинах его нет, а если есть, то по бешеным ценам». Конечно, на сахар скидывались не все. Но те, кто скидывались... Ха! Короче, деньги он со своими пацанами вывозил в какой-то банк Москвы в ящиках с яблоками. Не знали, куда потратить. Вот так он прошелся по всей Московской области. Первый шаг — грузовик с сахаром. Бывало, что два. А потом собирал деньги и все, пропадал». Народ оставался с носом. Документы, печати — все делал сам. Тогда я первый раз и увидел, как он подделывает печати. Обычное вареное яйцо. Прокатывает его по печати, и она на нем отпечатывается. Умнейший был чувак. Даже не знаю, жив он сейчас или нет. Последние новости, которые я о нем слышал перед попаданием в мир жары, ну, где Таус и другие города — Это что его таки взяли в начале двухтысячных, и он уехал в места не столь отдаленные на семь или восемь лет за мошенничество. Так вот, к чему я это все? Машины. У него была небольшая команда ребят, которые ему помогали во всем этом бизнесе, так сказать. Тачки они покупали определенным способом. Именно этим способом решил сейчас воспользоваться и я. «Какие планы, шеф?» — спросил Клёпа, когда я и моя личка собрались около машин во дворе казармы. «Планы такие. Едем в город. Находим два джипа. Вежливо останавливаем. Вежливо!» — поднял я вверх указательный палец. «Разговаривать с водилой буду я. Водилу не бить, не прессовать. Все вежливо!» Оно хрена так все сложно-то?» — удивился Кирпич. «Так надо!» «Все максимально вежливо!» Кирпичи все остальные, конечно, сильно удивились такому предложению, но больше ничего говорить не стали. Погрузились два седана и поехали в город. Минут через двадцать езды мы увидели первый, ехавший по широкой улице севаха белый джип Т-7. Мля, как же ужасно он смотрится в этом цвете!» Мы быстренько его догнали и прижали к обочине. Пацаны как горох высыпали из машин и окружили остановившийся джип. Водила сидел ни жив, ни мертв. Какой-то кучерявый ботан в очках. Ехал он один и, видать, совсем не ожидал, что его сейчас самым наглым образом прижмут к обочине. И из двух тачек появится шесть, вернее, семь, включая меня, вооруженных крепких молодых людей — — Ладно, я тощий, но все равно, думаю, кто угодно наложил бы штаны. — Добрый день, — поздоровался я как можно вежливее с водителем, подойдя к его окошку. Слива уже успел подержать к нему первый и, пару раз постучав прикладом пистолета в стекло, попросил его открыть. — Здрасте, — выпалил ботан. — Вот же, млядь, он струхнул-то. — Рожа бледная в очках — А там, видать, нифиговый такой минус. Видны расширенные от страха глаза. Мы тормознули-то его еще в каком-то переулке. Пешеходы тут, конечно, были. Но после того, как мы остановили этот джип, они все резко куда-то рассосались. Не удивлюсь, если через пару минут тут местные менты появятся. Наверняка кто-то стуканет. У нас к вам деловое предложение. Стараясь быть как можно миролюбивее, произнес я. — Мы хотим купить ваш автомобиль. — Чего сделать? — полностью охренел ботан. — Купить вашу машину мы хотим. — Сколько вы за нее хотите? Э — Э-э-э-э, замямлил водила. — Я знаю, что такая машина стоит в районе десяти тысяч кут, — сказал я и легонько хлопнул по водительской двери ладонью. Я дам вам пятнадцать тысяч наличными. Прямо сейчас и здесь. С этими словами я взял из рук сливы толстую пачку денег и помахал ей перед мужику. Видимо, он не ожидал такого предложения, так как завис окончательно. «Мужик, ты ответишь что-нибудь?» — не выдержал слива. «Я согласен», — неожиданно для нас выпалил он. «Только прошу вас не говорить потом». — Что мы вас ограбили и заставили это сделать? — улыбнулся я. — Давайте проедем к нотариусу, и он заверит нашу сделку. То, что тут достаточно заверить документы у любого нотариуса, я выяснил еще вчера у Цена. Как таковой ГАИ тут не было. Каждая машина с завода обеспечивалась пожизненным номером. — Хочешь перепродать ее? — Езжай к нотариусу, он переоформит свидетельство на машину, и все, ты ее владелец. «Хорошо», — немного успокоившись, кивнул мужик. «Клёпа, садись к нему и езжай к нотариусу», — кивнул я тому. «Колючие за ними. Деньги вот». Я быстро отсчитал пятнадцать штук и протянул их водителю. «Можете перед переоформлением заехать куда хотите и там оставить деньги». «И не вздумай нас обмануть, мужик», — снова выпалил слива, чем вызвал очередной приступ страха у ботана. Слева, хорош», — остановил я его. Человек готов продать нам автомобиль. Ведь так? Так, Та немного заикаясь, кивнул тот. Да вы не волнуйтесь. Никто вас грабить не будет, снова улыбнулся я. Мы вам за беспокойство накинем еще пару тысяч кут. Клёпа, тачку потом к Фиму и жди нас. Добро, кивнул Собровиц и тут же, открыв дверь, уселся на переднее сиденье джипа. Поехали, мужик. Где у вас тут нотариус ближайший? Мы тебе даже такси вызовем, еще через десять секунд. Джип взревел двигателем, скрылся за поворотом. Осталось еще один купить. Проводив взглядом машину, произнес я. Лихо хмыкнул Няма. Я думал, мы ему сейчас в зубы дадим, выкинем из машины и уедем. Зачем? удивился я. У нас есть деньги. Но у нее ее просто купили за хорошие деньги. Насколько я помню, такой джип с завода стоит что-то в районе 7 тысяч кут. Он получил в два раза больше. Поехали, пацаны. Нам надо еще один купить, переоформить и отогнать его Фиму. Пока мы оформим машину на одного из наших пацанов. Как у любых нормальных бандитов, у Шуна был свой нотариус. Потом переоформим на того, на кого скажет Фим. Тут проблем не будет. Второй джип мы встретили минут через пятнадцать. Там сидели двое пацанов, и они наотрез отказались продавать нам тачку даже за двадцать штук. Ругаться и спорить с ними мы не стали. Просто сели в свою машину и поехали дальше. Встретили третий. Там чувак сразу смекнул, что с нас можно поиметь бабла, и зарядил нам двадцатку за свой джип. Вот же жук. Делать было нечего, купили за его цену. Вернее, цену объявил не мужик, владелец автомобиля а его баба, которая ехала с ним. Мужик для вида поортачился и согласился. — Привет, Фим, — поприветствовал я, когда мы на четырех машинах приехали в сервис. — Это не те джипы, что я вам давал, — нахмурился он. — Где те тачки? — Те тачки кончились, — вздохнул я как можно театральный. — Вот мы к тебе пригнали две машины. — Чё? — полностью охренел он. — Погоди, не кипятись. Вот тебе десять штук, что мы обещали. Я взял его руку и положил в нее пачку денег. Вот тебе еще пять за беспокойство. И вот тебе еще десять кусков, чтобы ты сделал из этих джипов точно такие же, как мы взяли у тебя и вернул их владельцам. Смотрю, Фим задумался, крепко задумался. Вернее, я прямо отчетливо у него в глазах цифры, как тогда увидел. Считает, сколько он на этом заработает. «Вот тебе еще две штуки», — добил я его окончательно. «Хозяева все равно через неделю приедут. Поторопишься, успеешь подготовить машины». Из гаража вышли трое механиков и с интересом смотрели то на нас, то на два пригнанных нами джипа. Один был белый, второй — черный. Черный смотрелся получше. Но работы с ними, конечно, предстоит много. Те-то были подготовлены для бездорожья, а эти два — чисто городские варианты. «Соглашайся, Фим!» — внезапно шагнув вперед, произнес один из механиков в промасленном комбинезоне. «Мы из них за несколько дней такие же сделаем». «А те что? Рейдеры или хвательщики уничтожили?» — спросил второй механик. — Звери, — ответил я, — когда наши люди прорывались в одно место. Скажу честно, тачкой пришлось взорвать, чтобы уничтожить или отпугнуть ящериц, которые их преследовали. Как уничтожили оба джипа, мне рассказал Грач. Так что тут я сказал правду. Да и оба собраться вон стоят, бошками кивают. Двухлапые ящерицы, — включился в разговор Клёпа. — Я там был. Одна из них своим хвостом один из джипов повредила. А второй на камень налетел. Мы бы все равно их оттуда эвакуировать не смогли. Хорошо, вы, видать, заработали на той поездке, — улыбнулся третий механик. Если нам две машины пригнали и денег на переоборудование дали. А вот это уже не твоего умодела, — резко ответил ему колючий. Ладно, берем машины, — вздохнул Фим. Не хочется с владельцами ссориться. Они у нас постоянные клиенты. «Тачки переоформили?» «Конечно!» — обрадовался я. «Скажи, когда надо, приедет кто-нибудь из бригады Шуна. Съездите к нотариусу, переоформите». «Добро!» — кивнул Фим и махнул механиком. «Поехали домой, пацаны!» — сказал я ребятам после того, как механики загнали обе машины в свой гараж. «Именно так и покупали машины на нашей земле Антон и его люди». Они просто догоняли понравившуюся им машину, останавливали, давали денег больше, чем она стоит и сразу ехали к нотариусу на переоформление. Я знаю пять машин, которые они купили таким образом. Вот его метод и помог мне в другом мире. Эх, Антоха, Антоха, твою энергию — водовмерное русло. С другой стороны, если бы не то время... «Может, был бы ты каким-нибудь бухгалтером или на заводе работал?» А тут в нем открылся криминальный талант. «Денег было? Завались!» «Как его не убили за это, я ума не приложу». «Правда, доили его все, кому не лень». Бандиты так постоянно у него тачки отбирали. Просто отбирали и все. Последнюю перед самым арестом у него отобрали, белую восьмерку. Они ее у каких-то парней по дороге купили. При чем денег дали нормально за нее, а покататься успели на ней, буквально несколько дней. Потом Антоху взяли менты и все. Он, кстати, никого с собой не утащил, один сел. Если он выжил в тюрьме, то наверняка вышел из нее обеспеченным человеком. У таких как он всегда есть нычка. И сдается мне, что он просто не успел свалить. Его плана не знал никто. Но пацаны, которые с ним работали, поговаривали, что он уже хотел куда-то эшелон с сахаром отправить. А это уже, согласитесь, другие масштабы. Ладно, все это было в далеком прошлом.